Виталий Кириллов. Киноцентризм. Любовь. Тема, затронутая в этом эссе, как вы понимаете, вечно, определение понятия «любовь» принципиально не будет написано, потому что если мы даем определение понятию «любовь», то мы неизбежно делим общество на тех, кто испытывал любовь, и на тех, кто никогда не переживал это состояние. Но одно можно сказать точно, что любовь – киноцентрическое состояние, И это определение не раскрывает сущность понятия «любовь», а лишь указывает нам на то, что любовь является объектом изучения данной философии, как киноцентризм. Соответственно, возникает законный вопрос. Тогда о чем мы будем рассуждать в этом эссе? Мы будем рассуждать о людях, которые постоянно испытывают это киноцентрическое состояние. И раз уж люди безумные, тогда в чем же проявляется безумие человека, Когда он любит. Когда человек любит, то безумие человека проявляется в радости. Но что плохого в том, когда человек радуется? Плохого уж точно в этом ничего нет. Но есть одно большое «но». Оснований для радости вообще не существует. Более того, оснований больше для возникновения тяжелой клинической депрессии. И мы все равно поняли, потому что можно сколько угодно радоваться но всегда есть тот, кто в данный момент страдает. Вы скажете, «Мне какое дело до человека, который страдает?» Если вам нет дела до данного человека, то в этот момент вы автоматически заключаете безумную сделку с индустрией счастья и сознательно игнорируете страдания другого человека. Желая оправдать подобную сделку, вы скажете, что ничего нельзя изменить, и мы не сможем помочь тому, кто страдает. Но вы сможете изменить ситуацию данного человека, когда вы просто пообщаетесь с данным человеком на любую тему. Ибо общение – это мосты между людьми, а безразличие – это разрушение этих мостов. Но можем ли мы избавить человека от страданий? Это невозможно. Но именно поэтому стоит общаться с данным человеком. Если же вы думаете, что из-за этого вы можете сойти с ума, то будьте спокойны ибо вы уже безумны. Просто у каждого своя болезнь, и неважно какой формы и какая она по содержанию, потому что в контексте данной философии бессмысленно разделять людей на нормальных и больных, ибо нормальных не существует, потому что все представления нормальных противоречивы. Поэтому так называемым нормальным людям приходится постоянно отрицать взгляды других, и строить свои изощренные стальные воздушные замки, пока их не смоет прибрежная волна. Неизбежная судьба любых систем представлений. Конечно, речь не идет о манифесте запрета возможности испытывать радость, так как радость нужна. И, само собой, любовь тоже. Но для чего нужна любовь? Любовь необходима нам для того, чтобы мы встали, когда упали на песок пустыни и продолжали идти за миражом в пустыне. Любовь поддерживает наши жизненно важные иллюзии. Более того, иллюзии – это не то, что надо отринуть, а то, к чему обязательно стоит стремиться. Но для чего нам нужны наши иллюзии? Для того, чтобы удовлетворять наши потребности. Поэтому цель человеческого существования – это потреблять. Даже тогда, когда мы создаем что-то, то мы удовлетворяем свою потребность в творении – Но абсолютный смысл понятия «любовь» содержится не в самом понятии «любовь», а в объектах любви. Не важно, что такое любовь к родине, а важен объект любви к родине, и это Родина. Соответственно, мы сознательно перенаправляем нашу философию с понятий на объекты этих понятий и отождествляем понятия и объекты этих понятий. Следовательно, потребности – это объекты, Например, любовь к родине – это родина. Любовь к матери – это мать. Любовь к Богу – это Бог. Таким образом, любовь – это радость, так как объект любви – это радость. Но опять же, мы не определяем понятие «любовь», а лишь рассуждаем об объектах любви, отождествляя любовь и объекты любви. Тем самым мы не создаем границы понятию «любовь» и не навязываем истинное представление о понятии «любовь», предлагая человеку самому определить, от чего он испытывает радость и, соответственно, любовь. Однако, не определяя границы любви, может показаться, что мы можем ее спутать с другими состояниями. Например, с сексуальными девиациями. Но мы не спутаем ее с другими состояниями, потому что любовь не разрушает, а созидает. Это главный признак, что вы любите, потому что любовь, подобная горчичному зерну, которое постепенно превращается в дерево, безвозмездно радуя живых существ созревшими плодами. Но опять же признак любви не сводится к определению понятия «любовь». Но возникает другой вечный вопрос. Может, любви никогда не существовало? Может, все сводится к эмоциям, настроению, чувствам, нейрохимии, эстетике и в конечном счете к репродуктивному поведению, сказать, что просто любовь существует, значит уже проиграть в споре о существовании любви. Потому что тот, кто постулирует, что любовь существует, не понимает, что любовь – это объекты любви, а не воспринимаемая нами внутренняя реальность. Поэтому если существует объекты любви, то существует любовь. Таким образом, доказательство существования любви лежит не в плоскости внутренней реальности, а во внешней реальности, которая неизбежно становится частью нас, потому что мы встраиваем объекты любви из внешней реальности в свою внутреннюю реальность. Более того, мы конструируем объекты любви во внешней и внутренней реальности, поэтому мы не только созерцаем любовь, но и создаем ее. Перейдем же к следующему вопросу. Почему мы любим не одно и то же? Кажется, что ответ очевиден. Мы любим не одно и то же, потому что у нас разные представления о том, что такое любовь. Но проблема в том, что есть люди с одинаковыми представлениями о любви, но любящие не одно и то же? Может, дело в том, что у нас разные нервные системы, но проблема в том, что нервные системы людей схожи между собой? Может, дело в том, что у нас разный опыт, Не думайте о том, что ваш опыт исключителен, так как всегда найдется человек с идентичным опытом. Поэтому решение данной проблемы возможно через обозначение существующих форм безумия у человека. Другими словами, мы любим то, что любим, потому что страдаем от определенной формы безумия со своими исключительными особенностями, связанными с вышеперечисленными вариантами ответов на вопрос. Почему мы любим не одно и то же? И, наконец, мы ответим на главный вопрос – сколько по времени существует любовь? Любовь существует ровно столько, сколько существует объекта любви, а объекта любви существует ровно столько, сколько существует Вселенная. Так что делайте выводы сами, но мы поставим на кон еще больший срок существования объектов любви – это вечность, потому что объекты любви также существуют и в мире за гранью, а этот мир вечен. В заключении следует написать о том, что любовь – это прекрасное кинонцентрическое состояние, необходимое нам, в конечном счете, для достижения финала своей жизни – смерти. В состоянии же смерти нам открывается мир за гранью, мир любви, чтобы осознать, что я – есть любовь.